Два дня прошли однообразно, но на третий, вскоре после полудня, ведун натянул поводья своего скакуна. А ты чего, дружище? не понял боярин. Смотри. Середин указал на молоденькую березу, выросшую в развилке старой и полугнилой ломаной сосны. Береза, недоуменно ответил Владислав, и что? «Мы проезжаем мимо нее третий раз», — сообщил попутчику Олег. «Кто-то водит нас по кругу, приятель. Хотя, честно говоря, зимой желать этого в лесу совершенно некому. Нежить спит. лихоман, леший, травники, кикиморы — все. Но я же видел эту березу два раза. Но след-то наш свежий». Боярин указал на девственный наст лежащий на дороге. До нас в последние дни здесь никто не появлялся. Я видел эту березу, повторил Олег. Зимой сосны снегом часто ломает, дружище, крякнул воин. Мыслю, ты видел другое деревце. В лесу таких на каждой версте множество. Едем. Не стал спорить ведун. Но когда спустя час они опять поравнялись с приметным местом, он указал на пень с березой своему попутчику. Узнаешь? От проклятье! Русский боярин спешился, дошел до березки, раскидывая сапогами снег, пригладил ее ладонью. Истинно! А то и самой не отличить. И что теперь делать, ведун? «Коли нас кружат, спешить некуда», — рассудил Олег. «Нужно выбрать место, в котором отбиваться удобнее будет, да там и встать. Чего понапрасну коней выматывать и самим уставать? Засветло встанем, проще ворону продумать». «А чего тут думать? Здесь и место самое приглядное. Вон, возле ельника. Через него ни верховому, ни пешему быстрого прохода нет». «Нет, Годислав, тут все наоборот», — покачал головой Олег. «Через ельник к нам проще всего подобраться. Тихо, не спеша, между деревьями, незаметно. Здесь же не битва, никто не торопится. Чтобы сюрприза не было, лучше под обрыв по ту сторону от тракта переехать. Там, похоже, река под снегом, поляна больно протяжная». — А в умели ты, ведун, — возмутился боярин. — Лучники сверху нас ровно телят перебьют. — Оглянись вокруг, дружище, — посоветовал Олег. — Ты видишь, могуча рати и десятки лучников? Мы не все че. Обрыв для стрельбы может место и удобное, да для спуска как раз наоборот. Шею свернешь по такому склону лезть. А коли так, туда удобно лошадей поставить. Подход по реке санями загородить, А эту сторону от дороги мы и сами удержим, Коли стеречь по очереди станем. Страшнее разбойников лесных Тут никого оказаться не может. Броню наденем, И тогда нам хоть сотня татей по плечу. Сам знаешь, бездоспешным супротив закованного железа железо Витязя ни за что не выстоять. Сколько бы их ни оказалось, настрое, спины друг другу прикроем, и все, бояться нечего. — Верно сказываешь, — признал боярин. — Большой рати в этой чаще взяться неоткуда. — Правильно. Главное, чтобы врасплох нас не застали. С остальным справимся. Маленький обоз свернул с дороги к обрыву. Двое саней путники поставили слева от него, перекрестив оглобли. Одни справа, уперев задком в упавшее дерево, что растопырило в стороны сухие ветки. Лошади отвели подальше, к склону. Костер же развели между санями. Благо, река была не широкой, и две повозки перекрывали ее как раз от берега до берега. Походный очаг получился... Аккуратно в песчаном пляжике, быстро вытаявшим из-под наста. По совету Середина, Боярин и его холоп сразу облачились в броню. Дведун тоже заковался в доспех. Путники поужинали, по жребию определили очередь дежурства и стали укладываться. Олег провалился в глубокий сон почти мгновенно и даже успел увидеть Радошу. Ведьма злорадно ухмылялась и рыла ему могилу. Почему именно могилу, а не просто ямку для посадки смородины, Середин не понял, но это, как это часто случается в сновидениях, испытывал твердую уверенность в том, что это именно могила, и именно для него. И тут же проснулся от свистящего шепота. «Гляньте, гляньте, бояре!» Олег открыл глаза, сдвинул край овчины и увидел среди деревьев за костром множество красных точек. Точечки двигались, то исчезая, то появляясь вновь, медленно охватывали лагерь полукругом. «Годислав, — Годислав, поднимайся, ведун откинул овчину. — Кажется, началось... — Что это? — не понял боярин, вставая рядом. — Откуда? На людей не похоже, и это хорошо, вытянул саблю ведун. Нет зверей страшнее двуногих, а с этими холоп, пусть костер оборонят. Ты справа смотри, я слева встану. Видишь, охватывает. Так кто уже это? Их, похоже, сотня, а то и более. Красные огоньки все разом пришли в движение, стремительно приближаясь. Середин кинулся ближе к телеге, взмахнул саблей навстречу паре пунцовых точек, взметнувшихся над оглоблями. Булатная сталь легко расчекла плоть, и только теперь, в свете близкого костра, стало ясно, что путников атакуют самые обычные волки. — Электрическая сила! Хищники неслись изрядной толпой, выпрыгивали справа и слева. Олег выдернул косарь, наугад, коля в темные тела левой рукой, правой же на наотмашь. Над лагерем поднесся запах парного мяса. Снег вокруг начал стремительно темнеть, и вдруг все исчезло. Волки отступили, так же стремительно и организованно, как и кинулись на людей, оставив на поле брани больше десятка своих собратьев. А уж сколько среди стаи раненых, Можно было только гадать. Звери продолжали наблюдать за людьми с безопасного расстояния. Красные огоньки светились из темноты со всех сторон. Путники ждали. Однако до самого рассвета нового нападения не случилось. Когда же свет начал пробиваться через низкие облака, стая ушла, бесшумно исчезнув среди елей. «Фух!» — Боярин облегченно перевел дух, подер меч сперва снегом, потом укрывающий сани рогожей и, в заключении, рукавом спрятал его в ножны. «Однако же такая ночь доброй сечи стоит! Низкий тебе поклон ведун, Олег! Кабы не твое упреждение, все бы мы уже поедены были семи тварями!» Либо сонными, либо после драки. Меня раз пять волки за бока клацнули. Спасибо, кольчуге, не прогрызли. — И меня несколько раз за тягеля и кусили, — признался холоп. — Какие они тут злобные. И в стаи громадные сбиваются. А я про такое не слыхивал. — Тебе и надобно, — махнул на него годислав Кулёж давай завари. До вина греческого достань. Я отныне должник твой, ведун Олег. Животом обязан. На обрыве послышался шорох. Вниз посыпалась снежная крупка. — Вот проклятующие следят! — вскинул голову холоп. — Близок локоть да не укусишь, — ответил ведун. — Мы им не по зубам.